Карточный дух. Осень 1990 года была вполне обычной. Кучи листьев валялись повсюду, умудряясь не задерживаться даже на острой крыше. Мы с папой и нашим соседом меняли шиферные листы на даче в Домодедове и тоже умудрялись не свалиться. Листья лежали свободно и раскованно, нам же приходилось всячески свою свободу ограничивать. На крыше укрепили деревянные лестницы и ползали, обвязавшись стросами. Перспектива барякнуться с третьего этажа совершенно не привлекала, поэтому мы страховались, как могли. Шифер тяжёлый, грозил выскользнуть из рук и рухнуть на землю, но с Божьей помощью обошлось без травм как с нашей, так и с шиферной стороны. Вот лишь чем пришло стуга. За беззаботную расслабленность пришлось их сгрести в кучу и жечь. Разобравшись с таким образом с непростым и опасным делом замены крыши, мы готовились к отъезду. Нашей первой в жизни машина солнечного жёлтого цвета стояла напротив калитки на широкой асфальтовой дороге, носящей гордо имя Лётчика Талалихина. Званию героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали Золотая звезда Виктора Талалихину присвоена 8 августа 1941 года. За первую историю авиации ночной таран вражеского бомбардировщика. Лётчик участвовал во многих воздушных боях под Москвой. Сбил ещё 5 вражеских самолётов лично и один в группе, погиб в неравной схватке с фашистскими истребителями 27 октября 1941 года. Эти воспоминания ко мне пришли значительно позже. А тогда, октябрьским вечером 1990 года, Я просто убирал листья с капота и крыши нашего жёлтого жигуленка и радовался, что удалось перекрыть страшную крышу. Так называемые фашисты шли на таран. Лобовую атаку, выбрав двуногую цель. Личность жертвы была совершенно не важна. Они сыграли в карты, и проигравший обязан был сесть за руль. Знаете, проиграл, лезь под стол. В этот раз... Эти фашисты придумали более изощрённую пытку для неудачного игрока в буру. Он был должен убить человека, всё равно кого. Карточный долг надо было вернуть, не деньгами, а задавить автомобилем первого встречного. Этим первым встречным случайно оказался я. И фашисты начали давить на газ до упора. С рёвом белая машина мчалась с противоположной стороны дороги. в тот момент, когда я, ничего не подозревая, стряхивал листья слабового стекла нашей желтой лады. Что-то отвлекло меня в тот момент, когда фашисты были уже в двух метрах. Угол атаки был приблизительно 70 градусов. Сразу стало понятно, что они собираются раздавить меня бампером, а если не удастся, то боком машины со стороны водителя. Кстати, в пылу схватки я не понял, был в салоне один человек или несколько... Секунды растянулись и начали густеть прямо на глазах, которые открылись так, что стало видно не только улицу, но и мчащуюся на мне машину-убийцу. И весь предыдущий день где-то в глубине даже стали просматриваться давно прошедшие события — парашют, гимнастик, рождение. Но дальше рассмотреть я не успел, надо было реагировать. Тело автоматически подпрыгнуло, схватившись за родной багажник, и попало на крышу белого фашистского авто. За рулём сидел ас. Он умудрился в нескольких сантиметрах от наших жёлтых Жигулей отвернуть в сторону и увести свою машину, избежав столкновения. При этом виртуозным манёвром его тело сосколило вниз, зацепившись с ветром за фашистский бампер. Зацепиться удалось с метра через 3. И замерев наблюдать за убийцей. Белая машина притормозила. Видимо, те, кто сидел внутри, смотрели, что произошло с прыгучей жапой. Мне ужасно хотелось, чтобы под рукой случайно оказалась граната. На худой конец кирпич. Как назло. Ни того ни другого на улице Талыхина не было. Но в груди такая ярость проснулась, что я вскочил, побежал за ними с голыми руками. Конечно, хотелось бы надеяться, что ветречащие жертвы со скальными зубами и выпщенными когтями испугал этих фашистов. Но, скорее всего, им стало неинтересно наблюдать за моими проявлениями жизни. они умчались в неизвестном направлении. Но внимание я похоже привлекал, потому что буквально сразу же рядом остановился старенький Москвич, откуда вылез участвующий соотечественник и поинтересовался, почему у меня такой вид. Ты будто на таран ходил, мистически связав Толлейкинское и наше время, заметил водитель. Когда тебя протащили по грязи, придерживая бампером за локоток, выглядишь соответствующе. После моего эмоционального объяснения мужик так проникся ненавистью к врагу, что погнался за ним, но безрезультатно. Вернувшись минут через 5, он сообщил шфашистов и след простыл. Оказалось не так. Через полчаса, уже распрощавшись с нежидново возникшим внутри событий хорошим человеком, посадив в жёлтые Жигули ничего не подозревающих родителей, мы тронулись в сторону Москвы. Напротив Домодедовского горсовета на светофоре стояла белая фашистская машина с разбитым лобовым стеклом, а прямо перед её бампером на асфальте лежала убитая фашистами женщина. Собралась изрядная толпа и уже обсуждала, как на огромной скорости неизвестно избили проходившую на зелёный свет женщину. Про карточный долг, за который можно превратиться в фашисты и начать убивать людей... Я узнал несколько позже. Верно, кау моих читателей найдутся многочисленные примеры подобных проявлений фашистского сознания, потому что в девяностые годы карточные извращения прокатились с кровавым катком по всей стране, особенно сильно протяжув в области крупных городов. Во мне же это событие лишь укрепило решимость стать православным христианином. Я прошёл таинство крещения у отца Владимира. Христианство окутано мистикой. Живая вера даёт ощущение тайны и огромной глубины. Слово «тайна» подразумевает, что ты знаешь то, чего не знают окружающие. В христианстве есть и им таинство. И совершаются они на глазах у всех. Вот только перемены, происходящие в душе, у каждого свои, в этом и есть тайна. Можно долго пытаться объяснять, как происходит тот или другой обряды. несколько не приблизится к ощущению, которое даёт живая вера. И притёт живая добавляется к слову вера не случайно. Есть ещё вера мёртвая. Просто знание. Живая вера даёт силы меняться, а опыт учит бережно относиться к внутренним душевным переживаниям близких людей.